Глава 16. Зародыш Игорь. Менее двух месяцев до рождения. Значит, я существую. Ничего толком не различаю, только окружающую меня среду, красновато-оранжевую. Ещё я слышу звуки: биение сердца, бурление кишечника, мамин голос. Она говорит непонятные мне вещи. Я не хочу оставлять этого ребенка. Абра-катабра. Я расставляю слоги так и этак, пока не восстанавливаются мои прежние познания, позволяющие вникнуть в смысл. Мужской голос. Вероятно, папин. Ну и дура! Ты уже придумала для него имя, Игорь. С того момента, когда нечто определено... Оно начинает существовать. Сначала я хотела этого ребёнка, а теперь перестала хотеть. Сказано тебе, теперь уже поздно. Раньше надо было думать. Теперь ни один врач не согласится прервать беременность. Никогда не бывает слишком поздно. У нас нет средств, чтобы растить ребёнка. Это значит, что от него надо немедленно избавляться. Смешки. Какая же ты сволочь, кричит мама. Уверяю тебя, ты обязательно его полюбишь, гнёт своё папа. Женские рыдания. У меня такое чувство, что внутри меня разрастается опухоль, она меня пожирает. Какая гадость! покашливание. Знаешь, поступай как хочешь, восклицает папа. Хватит с меня твоего вечного нытья. Всё, я пошёл. Я от тебя ухожу. Выкручивайся сама. хлопает дверь. Мама плачет, потом переходит на виск. Проходит какое-то время. Внезапно на меня обрушиваются удары кулаком. Папа ушёл. Значит, мама сама колотит себя по животу. На помощь. Меня так просто не возьмёшь. Я мщу за себя, пинаюсь ногами того, кто меньше тебя ничего не стоит обидеть. особенно когда тому некуда деваться